Глава девятая. 1475 год. 18 мая. Хаджи Тархан. Прошло чуть более двух недель с момента битвы при Сарае, как Иоанн вновь увидел с борта своего корабля неприятеля, окопавшегося у глинобитного города. В этот раз им оказался Хаджи Тархан. Невысокая каменная стена окружала этот город со стороны степи, сложенная, как и в Сарае, просто так, то есть навалом. Со стороны реки же его формально не прикрывало ничего, кроме специально устроенных позиций Янычар. Те догадались выставить перед собой теперь не просто плетеные щиты, а различные корзины, наполненные землей и песком, что формировало своего рода стенку, вполне недурно прикрывающую от пули картечи. Командир Янычар сделал правильный вывод из сражения при Сарая и постарался избежать нового фактически расстрела своих подчиненных. Кроме чар за этой импровизированной стеной располагались и другие войска, немного местного городского ополчения и немного наемников или союзников Северного Кавказа. Король не сильно в них разбирался, тем более, что традиционных для региона форм одежды они еще не носили, так что доверил сомнению своего советника, который встречал их на торжище у старого Юрьева Камского. Старого, потому что после смерти Юрия Васильевича король видел делать так, как он планировал изначально, то есть ставить город в стратегически более удобном для России месте. Так что к 1475 году город опустел и было разобрано строительные материалы, а Юриев Камске перенесли южнее, туда, где в 21 веке находился поселок Камское Устье дабы город контролировал слияние Волги с Камой, а также выступал центральным узлом для переправы в этом месте. С перспективой строительства понтонных мостов, находящихся под присмотром Государевым. Так вот, этот советник и распознал мелькающих за корзинами землей людях воинов каких-то северокавказских племен. Кроме того, в многочисленных мелких деревушках и усвадьбах, что окружали хаджи Тархан, Виднелись вооруженные всадники степные дружинники, но не значительной массой собранные, а словно бы курсирующие там малыми группами и наблюдающие за ситуацией. Менгли Герая, видимо, опасался не только личных гостей, но и степных, ведь поражение при Сарае в значительной степени реабилитировало положение Тимурхана как вассала короля Руси. Степь всегда понимала только одно — силу. Кто сильнее, тот и выше стоит поэтому она в свое время так легко и подчинилась войскам Чингисхана. В глазах простых кочевников не было никого во всей округе, кто мог бы с ними соперничать. Сейчас же происходило что-то аналогичное. Сначала битва при Олексине, в которой большая орда с союзниками потеряла очень много воинов. Настолько много, настолько много, что все вокруг зароптали. Поговаривая с уважением и трепетом о бойцах в красно-гербовых накидках, с золотым восставшим львом. А теперь еще и сражение при Сарае, в котором Иоанн легко и непринужденно разгромил довольно крупные войска Менгли Герая, подкрепленные артиллерией аж тысячей прославленных иначаров. А ведь была еще и Крымская кампания прошлого года, в которой дядя Иоанна разгромил османское войско в полевом сражении, а потом занял Кафу, тупо вырезав ее защитников. Османов, кстати... Да и союзников татар, что вздумали бунтовать, без всяких проблем выбил оттуда. А еще гуляли слухи о иных победах короля Руси, штурмах городов и полевых битвах против воинов Новгорода, Твери, Рязани и Литвы. И даже каких-то там швейцарцах, о которых генуэзские и венецианские купцы и прочие путешественники, в то время гулявшие по степи, отзывались в высшей степени уважительно. Менгли герой боялся. Он совсем не был уверен даже в победе против этого речного воинства, хотя полагал, что янычары в предыдущем сражении нанесли Иоанну достаточно урона, дабы ослабить его в должной степени. Вон какие тучи стрел в небе были. Но это ладно. В этом вопросе он был просто не уверен и готов побороться. А что делать со степью? Ведь она пойдет только за сильным. И Иоанн таковым себя показал. А значит, на сторону Тимурхана перейдут колеблющиеся. Король же сидел в сарае так долго, поджидая Тимурхана, с которым следовала его собственная конница, но совсем по другой причине хан Большой Орды сумел к сараю подойти, имея под рукой всего полторы тысячи всадников, степных дружинников, но бедных и слабо снаряженных, так как Орда не успела оправиться от битвы при Алексине и Крымского замеса. Да и столкновение с войсками Менгриги привело к определенным потерям. Так что лоб в лоб Тимур хан пока еще не мог соперничать со степным войском бывшего крымского хана. Пока еще. Ибо от того начался отток сторонников, именуемый в просторечии дезертирством. Для раннефеодального общества, впрочем, обычное дело. Но ждать Иоанн не мог, хоть и понимал, что месяца два-три и под рукой его союзника уже окажется тысячи три или даже больше всадников. Не самых надежных и верных, однако суть это не меняло. Можно было выиграть войну простым ожиданием. Но это не поднимало его рейтинг силы, поэтому выступил он не только по реке двумя пехотными полками при поддержке артиллерии, но и отправил с Тимурханом свою регулярную конницу. Всю, кроме той роты Улан, что ускакала в Крым. А конница у короля прибавилась. Не самые лучшие выездки и выучки, но прибавилось. К 1475 году он уже обязал Новгород вместо городового полка содержать пороте Улан с гусарами и две роты аркибузиров. Рязань, Тверь и Владимир также были обязаны содержать пороте гусар и роты аркибузиров. Примечание 81 Примечание 81 к 1475 году по одной две роты аркибузиров государственной службы Иоанн обязался содержать все более-менее крупные города, упразднив городовые полки со ссылками на свои компании было годов. Чем подтолкнул бывших дружинников идти на службу в уланы и командирами в пехоту. Так что с Тимурханом выступили две роты уланы, пять рот гусар. То есть, считай, степников облагороженных и нормально вооруженных после поступления на королевскую службу. А это 2100 вооруженных до зубов всадников под командованием Даниила Хомского на хороших конях, в ламеллярной чешуе и шлемах. Примечание 82. Да еще с обозным хозяйством. На их фоне Тимур Хан со своими сторонниками выглядел бедным родственником как численно, так и качественно. Примечание 82. Старые шлемы, полусферические, с козырьком на носником, на ушами и составным на затыльником, он передал в кавалерию, как и длинные образцы ламилярной чешуи, которую теперь производили только для Улан. Гусары, как и пехота, получали укороченный и облегченный вариант чешуи. 600 конных копейщиков и 1500 конных лучников. И если гусары были еще довольно слабо приведены к регулярности – Находясь пока на пути к ней, то уланы в полной мере относились к кавалерии развитого нового времени. Они умели сражаться в конном строю, наносить таранный удар длинными пиками и в целом хорошо слушались команд, представляя собой причесанный аналог крылатых гусар речи Посполитой, я так 17 века. Разве что без керас и без крыльев. Примечание 83 организованное по принципам XVIII века. Примечание 83. Из-за отсутствия керасы он пока сохранил у Улан большие коплевидные щиты, прекрасно защищавшие тело при копейной атаке. Понятное дело, что за 1, 2 и даже 3 года не получить нормальной кавалерии развитого нового времени, но учитывая, что те же Уланы комплектовались исключительно из бывших дружинников, и среди них насаждалась строгая дисциплина субординации, то Иоанн сумел в этом вопросе продвинуться очень далеко и достигнуть результатов видных невооруженных глазом. Именно эта кавалерия, формально подчиненная Тимур она и подошла к сараю. Но к битве она не успела. А так бы под сараем все и закончилось. Иоанн предпринял новую попытку и выступил к Хаджи Тархану. Но ему на стругах туда идти было день-два. А конница больше, поэтому он дал возможность ей передохнуть после долгого перехода и отправил вперед обходить неприятеля по дуге. Так, чтобы он вновь не сбежал. И вот теперь, уверенный, что они уже обошли Хаджи Тархан и заходят к нему со стороны кумы, решился на атаку. Струги короля, как и при сарае, шли линейным строем в некотором отдалении от берега метрах в двухстах, примечание 84, чтобы по ним точно никто не мог попасть из обычного в этих местах оружия. Примечание 84. Волга в этих местах шириной более километра. «Поли!» — скомандовал он, И заработали легкие полевые пушки, начавшие обстреливать укрепления Янычар. Видя новую диспозицию, он не спешил сближаться на выстрел аркебузы, опасаясь ответного обстрела из луков. А вот так, ядрами, пострелять по скученному за корзинами с неприятелю самое то. Не то, чтобы это приносило большой урон, но на психику давило. Великий же бастард Бургундский Антуан, вышедший в этот поход вместе с королем, завороженно смотрел на это зрелище. Полевые пушки выстреливали, откатываясь по наклонным щитам, задранным сзади вверх и скатывались назад. Расчет тут же бросался их обслуживать. Кто-то лез с влажным банником в ствол, дабы потушить остатки картуза и слегка остудить канал ствола. А кто-то осторожно плескал на ствол снаружи для охлаждения уксуса, дававшего при испарении не самый приятный запах. Потом в ствол закидывали картуз, в котором был увязан и заряд пороха, и кованое ядро с пыжом. Это все дело добротно прибивалось, Через запальное отверстие, сделанное в специально прессованной медной трубке, шилом пробивался картуз. Подсыпался мелкий затравочный порох. Примечание 85. Наводились и стреляли. А потом по новой. Примечание 85. К 1475 году Иоанн сумел наладить не только улучшение селитры и селитрениц поташом, превращая ее в смесь натриево-калевой, а потом еще и гранулирование получаемого из нее пороха, смачивая получаемую пороховую мякоть, крепкой самогонкой формуя. Затравочный же порох был мелкой трухой, остающейся после гранулирования. Его осуществляли дроблением слипшихся плиток пороха и калибровкой через сито получаемых обломков. Без всякой спешки канониры Иоанна выдавали по одному выстрелу каждые 25-30 ударов сердца, отчего небольшое количество орудий устроило там на позициях Янычар настоящее шоу. Ядра без всяких усилий пробивали эти корзины с землей и, в отличие от плетеных щитов, раскидывали их, превращая во вторичные снаряды. Каждое удачное попадание создавало целую феерию. Прошло 5 минут. Укрепления Янычар были все еще вполне приемлемы. Пушки стреляли хоть и с двухсот метров, но с неустойчивой платформы. Хватало и перелетов, и недолетов, когда во время качки ствол либо опускался слишком низко, либо задирался. Но на психику янычар и их союзников, конечно, этот обстрел давил нехило. Они за всю свою жизнь никогда не были под таким плотным артиллерийским обстрелом. Наш герой, наблюдая за тем, как ядра ковыряют укрепление янычар, с тоской вспомнил о том, что у него так и не добрались руки до гранат. Очень бы они тут пригодились. Вон сколько ядер застревало перед позициями или за ними. Да и на моральку гранаты давят сильнее. Но обстрел — это хорошо. Однако им победы не добиться. Вот сбегут они еще раз и выкуривая их из города. Так себе задача. Он отправил часть стругов с полком пехоты к берегу, чтобы они высаживались уже и давили янычару рукопашную. А остальные же струги продолжали обстрел из пушек, поддерживая десант. И вот, отвернув к берегу и забирая вверх по течению, часть стругов из хвоста стали сближаться с берегом, переведя пушки на левый борт, из-за чего какое-то время из них не стреляли. Довольно шустро подвалили к берегу. Скинули трапы и стали спускаться. Сначала пикинеры, понятное дело, под прикрытием стрелков. И очень, надо сказать, это оказалось разумным решением, потому что тимариоты, пользуясь большим количеством раскиданных вокруг города усадеб, расположились весьма недалеко от берега и, заметив начало десантирования, устремились в атаку. Однако шагов с пятидесяти по ним ударили арки и пушки — Из-за чего те так и не сумели нормально атаковать и сбросить пикинеров в реку, пока те еще не были должным образом построены. Очень уж больно било огнестрельное оружие, за залп слезнуло до двухсот всадников, остальные либо замялись давки из лошадей и человеческих тел, либо отвернули от греха подальше. Так или иначе, но 500 аркибус и восемь трехфунтовых пушек заставили их очень себя уважать. С первой подачи. Но второй не избежали. Замешкавшихся в давке приласкали сначала к артечью, а потом еще и, и из аркебуз добавили. Так что из пяти сотен тимариотов, начавших атаку, отошли обратно в совершенно рассеянном и деморализованном состоянии меньше двух сотен. А пикинеры продолжили высаживаться строится, а потом к ним присоединились арки-бузиры. Струги же отошли от берега на полсотни шагов и встали на якоря, чтобы из пушек в случае чего поддержать пехотный полк. Минута, вторая, третья, пятая. Защитники Менглигерая не предпринимали никаких действий по отношению к десанту, так что после того, как пехотный полк построился, Иоанн командовал ему наступление. Прямо на позиции Янычар. Только не в лоб, а с фланга, откуда техни прикрывала стенка из корзин землей. Зазвучали барабаны и флейты. Примечание 86. И полк двинулся вперед. Примечание 86. Иоанн заменил волынки в атакующем марше на флейты. Точнее, на их средневековую разновидность. «Five». В итоге British Grenadier song – какой подражали скоморохи при сочинительстве этой музыки, стали еще больше похожи на оригинал. Волынки были оставлены в походном пехотном марше «Covering на Scotland the Brave». «Красиво идут», — заметил великий бастартон Туан, прямо залюбовавшийся этим зрелищем. Пехота короля выстроилась чуть ли не по линейке и продвигалась вперед, выдерживая четкое равнение. В полной тишине, если не считать ритмичную музыку. Все снаряжены один к одному, опрятны и шагают в ногу. Было в этом шествии что-то завораживающее. И казалось, что это идет не горстка пехотинцев, а нечто монолитное и чрезвычайно угрожающее. Иоанн промолчал. Он только что отдал приказ о прекращении обстрела позиции юный чар и теперь с трепетом ждал развязки рукопашной схватки. По его оценке, там, за импровизированной земляной стеной, находилось еще около тысячи полутора бойцов. Так что силы в целом выглядели примерно равными. Численно. Но как все пойдет? Пикинеры слабы и уязвимы для атаки таких вот легких живчиков с клинковым оружием. Поэтому первый ряд положил на землю пики, закинул за спину щиты и шел вперед, держа в руках бердыши, как король и велел. Хотя можно было бы, наверное, в этой ситуации применить связку из щитов и клинков. Все-таки янычары прежде всего стрелки из луков. И дополнительная защита не помешает. 200 метров до контакта. 100. Пехотный полк не собирался вступать в перестрелку с янычарами. Поэтому ускоренный маршем двигался вперед, стремясь навязать им ближний бой. А те взяли и не приняли его. Даже стрелять не стали, просто побежали в сторону города. Сначала, понятно, не янычары, а союзники. Видимо, огромные топоры в руках у доспешенной пехоты вызывали у них нужный эмоциональный отклик. А потом, поддавшись стадному истинку, дропанули и янычары, каковых оставалось едва половина от числа тех, что пришли с Менглигераем Хаджи Тархан по зиме. Спустя несколько минут вся стрелковая пехота неприятеля покинула свои позиции и отошла в длиннобитный город. А пехотный полк короля вышел на довольно широкую полосу между их позициями и городом. Тут-то Менглигерай предпринял свою новую атаку. Вся его степная конница и остатки Тимариота вывалились с двух сторон и бросились в атаку на, казалось бы, беззащитную пехоту. Ведь та была развернута в атакующую ширенгу глубиной всего в четыре человека. Такую можно было и простым конем легко пробить, опрокинуть. Особенно, если наскакивать не со стороны пик. «Но не тут-то было!» Прозвучали короткие, но громкие команды. И пехотный полк перестроился в каре. Пикинеры во фронт. За ними их собрать и с бердышами, а в глубине уже арки -бузиры. «Раз и все!» и беззащитный лакомый кусочек превратился в колючего ежа, вокруг которого и закрутились всадники Менлигера, не зная, что с ним делать. Да, начали постреливать из луков. Но в этой формации все в доспехах, плюс щиты в передней линии, из-за чего продуктивность обстрела из лука была крайне низкая. А вот в ответ по ним били из аркибуз. Не каждая пуля попадала куда следует, но все одно больно получалось из-за чего размен, а он все же происходил, шел совсем не в пользу степняков. Одновременно с этим к берегу направились и струги второго полка во главе с королем. Прямо к бывшим позициям янычар, грозя в самое ближайшее время высадиться и показать Кузькину мать конницы неприятеля Ведь остатки укрепления прекрасно годились для размещения стрелковой пехоты по обе стороны от нее. Да и дистанция позволяла работать из аркебуза. Покрутившись несколько минут, конница бывшего крымского хана отошла, оставив на земле около трехсот садников. И к моменту, когда Иоанн уже объединил два полка в единый кулак, в округе не было видно ни одного живого и невредимого неприятеля. Все, кто мог, отступили, скрываясь из глаз. Уличных боев, судя по всему, не избежать, заметил великий бастард, спустившийся на землю вместе с королем. «Терпение, мой друг, терпение!» «Ты думаешь?» «Слышишь?» Произнес Иоанн, когда ветер принес отзвук рожка. «Ту-ту-ту-ту!» «Ту-ту-ту!» «Ту-ту-ту-ту-ту-ту!» Надрывался тот. «Ту-ту-ту!» «Ту-ту-ту!» «Ту-ту-ту-ту-ту-ту!» «Что это?» «Моя конница встречает хитрого героя с другой стороны ворот». Вступить в городской бой для него сейчас, потерять свое войско. А вместе с тем и все шансы на успех. Если же он отступит с как можно большим отрядом, то сможет он угрожать мне вторжением в любой момент. Так что навязать ему бой в городе практически нереально. Он не так глуп. Но он мог бы победить. Ты сам говорил, что эти плоские крыши открывают для иначе большие возможности. Это понимаю я. Это знаешь ты. Но осознает ли это бывший хан? И главное, готовы ли янычары драться здесь до последней капли крови? Хм, заметил с улыбкой Антуан, скользя взглядом по пехоте короля. Пехоте, которая бы очень пригодилась там, в Бургундии, для решения всякого рода бед его брата.